С оглядкой на прошлое провидят будущее России и Валерий Брюсов, с оглядкой на времена монголо-татарского нашествия, когда Россия стала щитом Европы, с оглядкой на дни революции Петра. И он обращается к интеллигенции с упреком, ибо его обращение адресовано той ее части, которая испугалась революции, хотя прежде и гадала о гибели старой Европы. В стихах же о России другой тон. Да, много ты перенесла, Россия сумрачной невзгоды, Пока аллея не взошла, Заря сознания и свободы, Но сила творчества светла В глубоких тайниках природы. Патриотическое чувство стало побудительным мотивом к возвращению Алексея Толстого из эмиграции на родину. Сомнения и размышления его нашли отражение в романе «Сестры», написанном еще в эмиграции. Инженер Телегин, стараясь понять ход событий в революции, ищет им объяснение в исторической хронике. «Ты видишь, и теперь не пропадем». Великая Россия пропала, а вот внуки этих самых драных мужиков, которые с кольями ходили выручать Москву, разбили их Карла XII и Наполеона, а внук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построил. Великая Россия пропала, уезд от нас остался, и оттуда пойдет русская земля». Подъем патриотических чувств в русском народе не шел в противоречие с политикой интернационализма. В той же статье «Интеллигенция и революция» Блок писал «Мир и братство народов — вот знак, под которым проходит русская революция, вот о чем ревет ее поток, вот музыка, которую имеющий уши должен слышать». Вопреки утверждениям некоторых эмигрантских изданий, что якобы писатели в России служат власти, которая отменила само понятие родина, патриотическая идея не исчезла из литературы. Об этом говорит и поэма Маяковского «150 миллионов». Недаром поначалу она называлась «Былина на Иване». Это напоминание о славной и героической истории русского народа хотя стилистика поэмы во многом нетрадиционна. Фольклорные мотивы в некоторых фрагментах поэмы придали ей простоту и демократичность. Новым и неожиданным было в ней соединение высокой патетики и сатиры. Господство тонического или акцентного стиха Маяковский придавал этому большое значение, заявляя, что все написанное ранее он оставляет школам и, только перешагивая через себя, выпускает новую книгу. Однако целиком перешагнуть через себя не удалось. Поэма кое-где переусложнена метафорической деталировкой, характерной для поэтики футуризма и авторство Маяковского было легко раскрыто. Читая поэму «150 миллионов» в массовой аудитории, Маяковский почему-то особо подчеркивал ее усложненный ритм. Стремясь облегчить восприятие слушателями того или иного ритмического хода поэмы, он в такт произносимым словам слегка пристукивал ногой, делая размеренные движения корпуса влево и вправо, сопровождая эти движения жестами рук. «Больше всего мне запомнились у читающего Маяковского плавные движения рук», — вспоминает Грузинов. «Читая поэму, он поводил руками, как дирижер, перед которым играл оркестр, видимый только ему одному». Поэма в этой аудитории, уже по информации Вестника Театра, произвела на слушателей огромное впечатление. Что тут говорить? Прекрасное, необычайно выразительное чтение Маяковского, его покоряющие бархатистым звучанием голос скрашивали недостатки не только этого произведения, скрашивали то, что в печатном тексте воспринималось бы иначе. Маяковский много выступал в эти годы. Выступает на вечерах с чтением стихов, на различных собраниях, диспутах. Зная свои способности полемиста, иногда сам становится застрельщиком дискуссий, затевает их, когда дискуссии и не предполагаются. 22 ноября 1920 года в Театре РСФСР Первом дважды выступает на обсуждение спектакля «Зори», 26 шестого — в «Доме печати» на диспуте Луначарского, тридцатого — в «Политехническом» на дискуссии по докладу Брюсова «Поэзия и революция». И так постоянно. Чаще всего его можно видеть в «Доме печати», открывшемся в 1920 году. Уже на открытии Маяковский затеял дискуссию с пролеткультовцами, подвергнув критике выступивших тут же поэтов Кириллова и Герасимова. Однако с пролеткультовцами маяковские футуристы не хотят ссориться, наоборот, ищут контакты. С 1919 года Маяковский и Брики стали на лето снимать дачу в Пушкине. Этим же летом Владимир Владимирович принес с собой на дачу, подобранную где-то под забором собаку, дал ей имя Щен. Это имя Щен сам поэт обыгрывал, сравнивая себя с собакой, и потом оно стало неким именем-знаком в их переписке с Лилией Юрьевной Брик. В конце письма часто рисунок «Тощий», «Жалкий», «Скулящий пес и подпись «Щен» или «Счен» — транскрипция с латинского. Творческая работа в это время, которая идет помимо роста, осуществляется в том же агитационном ростинском направлении. Об этом говорит и официальное отношение к некоторым произведениям Маяковского. Литературный отдел Наркомпроса направляет в госиздат письмо по поводу самого срочного издания поэмы «150 миллионов», мотивируя тем, что она имеет исключительное агитационное значение. У Лито здесь и выявилось расхождение с Лениным. С поселком Пушкина связано прекрасное стихотворение Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским, летом на даче Пушкина-Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской железной дороге. Необычайное приключение — художественный аргумент, в котором выражена позиция поэта. «Пойдем, поэт, взорим, вспоем, у мира в сером хламе Я буду солнце лить свое» а ты свое стихами. Среди вечеров и выступлений оставил по себе воспоминания вечер в Большом зале Политехнического «Суд над русской литературой» под председательством Валерия Брюсова. Доклад об имуженизме сделал Вадим Шаршиневич бывший футурист. В это время появился Маяковский, Аудитория обратила на него внимание, в зале послышался шумок, началось какое-то смутное движение. Из верхних рядов амфитеатра послышался чей-то голос «Хочет говорить Владимир Маяковский». Дальше предоставим слово Лидии Сейфулиной. Сильный голос Маяковского сразу покрыл и прекратил разноголосый шум. Он быстро пошел по проходу на сцену и заговорил на ходу. «Товарищи, я сейчас из камеры народного судьи. Разбиралось необычайное дело. Дети убили свою мать. Не знаю, находились ли в аудитории юристы, но и нам, неискушенным в вопросах юриспруденции, это заявление показалось странным. В рядах началось смущенное перешептывание». Но Маяковский стоял уже на сцене, высокий, всегда двадцатидвухлетний, видный всем в самом последнем ряду, всем слышный, и продолжал. В свое оправдание убийцы сказали, что мамаша была большая дрянь. Но дело в том, что мать была все-таки поэзия, а детки и маженисты. В зале раздался облегченный смех. Имажинисты, сидевшие на сцене, буквально двинулись к Маяковскому. Поэт слегка отмахнулся от них рукой и стал пародировать стихи имажинистов. Публика хохотала. Из всех рядов неслись ответные восклицания, замечания. Громко бронились имажинисты. Валерий Брюсов несколько раз принимался звонить своим председательским колокольчиком, потом бросил его на стол и сел, скрестив на груди руки. На стол президиума вскочил худощавый невысокий Есенин. Обозленный совсем по-детски, он зачем-то рванул на себе галстук, взъерошил блекло-золотистые кудрявые волосы и закричал своим звонким, чистым и тоже сильным голосом «Не мы, а вы!» убиваете поэзию. Вы пишете не стихи, а агитезы. Густым басом, подлинно как медногорлая сирена, отозвался ему Маяковский. — А вы, кобылезы! Чтобы заставить Маяковского замолчать, Есенин стал читать свои стихи. Маяковский немного постоял, послушал и начал читать свои Аудитория положительно бесновалась. Свистки, аплодисменты, крики. А Маяковский читал спокойно, отчетливо, прекрасно. И стихия усмирилась. Наступила тишина. Стихи Маяковского прозвучали перед разношерстной толпой посетителей литературных диспутов действительно как ласка и лозунг и штык и кнут. Они победили не только словесной выразительностью, но и политической своей насыщенностью. Уходя с вечера, их повторяли и те, кто сначала не хотел слушать Маяковского. К этому времени и в этом политизированном обществе имя и стихи Маяковского – Становятся популярными, ими увлекаются рабфаковская и студенческая молодежь, красноармейцы. Было еще голодно и бедно, не обделал только первые шаги в преодолении бытового неустройства. В Москве переполненные трамваи, теснота коммуналок, бывших барских и чиновничьих квартир, сильно уплотненных. Словно бы прощальные колокольные звоны, бесчисленных церквей, до которых еще не дошли руки воинствующих безбожников и где уцелели от репрессий священнослужителей, на заборах, в витринах магазинов, на тумбах — плакаты, лозунги, афиши, приказы, извещающие о вечерах, собраниях, диспутах, представлениях. А на Маховой, Остоженке, в Лефортове и Марьиной Рощи, Встречая группу молодых людей, нередко можно услышать ставшие знаменитыми строки «Левого марша» и другие стихи Маяковского. На этом фоне происходит знакомство молодого провинциала-гуманитария Мануйлова с Москвой и Маяковским летом 1921 года. Строчками стихов Маяковского – Мы выражали свои чувства. Облако в штанах мы считали высшим достижением всей мировой литературы. На каждом публичном выступлении мы ждали его новых книг и афиши о новом выступлении, пишет Брюханенко, с которой мы еще встретимся. Игорь Ильинский пишет о том, С каким восхищением они, молодые люди двадцатых годов, слушали выступление Маяковского, и что их работа, художника-актера, всегда имела словно бы незримую оглядку на него, на его оценку. Что сказал бы Маяковский? Он был необычайно популярен и занял большое место в биографии каждого из нас, свидетельствует театральный критик Февральский. Сергей Юткевич, который еще в 1919 году вместе с Козинцевым пытался в Киеве поставить трагедию Владимир Маяковский, сделал такое признание. «Мы не цитировали стихи Маяковского, а жили ими. И когда мы искали выражение для наших эмоций, мы невольно пользовались его строчками. Настолько совпадали они с тем, что мы чувствовали, что мы думали» как мы видели мир. Таким в своей основной массе было молодое поколение новой интеллигенции. Так оно воспринимало жизнь, подхватив мотивы революционной романтики и поверив в коммунистические иллюзии о скорейшем переустройстве мира на основах равенства и братства. Маяковский был их поэт. А Сергей Юткевич и Сергей Эйзенштейн, как художники, оформляли спектакль Хорошее отношение к лошадям, поставленный Форегером в Мастфоре, мастерской Форегера. Неожиданная роль двух будущих крупнейших мастеров кинематографа, не правда ли? Вообще публика на вечерах Маяковского бывала разная, преимущественно молодая, революционно настроенная. Однажды в политехническом первые места заняли красноармейцы 30-й сибирской дивизии, передислоцированной с Восточного на Южный фронт. Многие были в повязках после ранений, Они так бурно реагировали на стихи Маяковского, что повскакивали с мест и кинулись на эстраду к поэту. В зале поднялся шум, пришлось даже вмешаться милиционеру, который вежливо попросил их успокоиться, сесть на свои места. А живая картинка литературного быта Москвы, оставленная Сейфулиной, отражает характер борьбы между различными группировками, которых уже в то время образовалось великое множество. Об их разной политической направленности говорит тот факт, что еще в 1921 году существовал союз писателей под председательством Бориса Зайцева, в который коммунистов не принимали. Некая нелепость ранней полосы революции – правительство – дала нам особняк, дом Герцена на Тверском бульваре. Мы устроились там основательно. Ни одного коммуниста у нас не было, — вспоминает Борис Зайцев. А во Всероссийском союзе поэтов, созданном в 1918 году под председательством Каменского, его сменил на этом посту Брюсов. Были представлены неоклассики, реалисты и неореалисты, неоромантики, символисты, акмеисты, неоакмеисты, футуристы и неофутуристы, центрифугалы, имажинисты, экспрессионисты, презентисты, акцидентисты, ктематики, беспредметники, ничегоки, поэты вне школ. Иллюзионисты, инструменталисты. И это при том, что первоначальный состав Союза всего около 80 человек. Экспрессионистов, например, представлял один человек и полица Колов. Он опубликовал декларацию. Поначалу уговорил нескольких молодых поэтов подписать ее, но, подумав, решил, зачем с кем-то еще делить славу. Да еще эти кто-то могут низложить вождя, занять его место. Игра. Ведь большинство из них были молоды, нигде не печатались. Как и футуристы хотели известности. А Маяковский хоть и иронически относился к этому колумбарию, каждая группа три трупа, но входил в состав правления союза, так как в организационном плане он кое-что полезное делал для поэтов для улучшения их быта и литературного существования».